Глава 49. Невольник чести Теперь мы совершенно иначе читаем так называемую пустую строфу о стихах Ленского и Языкова, что не заметит, не услышит. О Больге он про то и пишет, и полный истины живой текут Олегией рекой. Так ты, языков вдохновенный, В порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого, И свод Олегий драгоценный Представит некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. Что заметит, услышит, Про то и пишет, И полны истины живой Текут Олегии рекой. Ясно же. Ленский пишет про живые, а не выдуманные чувства, живые телесные встречи, а не про зефиры, амуры, виолы, эфиры, пишет про глаза, губы, ручки, ножки. Смотрите письмо Пушкина к Анне Керн. Помните, Ленский рассказывал Онегину не про бестелесную нимфу на яду Дриаду, А про свою очень живую невесту. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь? Поешь, Бог ведает кого. Это ж не значит, будто Языков сам не знает, о ком пишет. Что это некие туманные люди, львы, орлы и куропатки. Языков точно знает имя, имена». Это читатели, в том числе Пушкин, не знают, как ее их зовут, но очень понимают, о какого рода приключениях речь. И свод Элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Русским языком сказано, когда-нибудь сам прочтешь свои стихи как дневник, вот и Онегин — настоящий дневник, полон страстей. Как ни странно, они могут быть и холодными. В посвящении Пушкин обращается к Плетневу. «Прими собрание пестрых глав, Небрежный плод моих забав, Бессонниц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». «Ума холодное наблюдение». И сердце горестные заметы это, конечно же, дневник. Холодное наблюдение вовсе не значит равнодушное. Холодное наблюдение сольери полны адских страстей, он и есть в аду. Существует мнение, что ад места не раскаленное, а ледяное. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Бродский, письма римскому другу.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 Глубокая мысль. И на таком мелком месте, альбом, девчонки, нежный стих становится памятником на века, как и сказано, превыше пирамид и крепче бронзы, запечатленное прекрасное мгновенье. Да, Колизей развалится, а стихи Катулла первый век до Рождества Христова, стихи Гомера, восьмой век до Рождества Христова, псалмы Давида, одиннадцатый век до Рождества Христова, после долгих лет, после тысяч лет, как новые, точнее, лучше новых, Не только поэту его элегия рассказывает о любовном приключении. Элегию читает зоркая, внимательная, так сказать, вторая сторона, понимающая каждое слово. Потом ее читает очередная, так называемая, вторая сторона, зоркая, бешено-ревнивая. «Это чье еще, так сказать, счастливое стремя?» «Это чью ножку ты держишь в руках и не можешь забыть?» «Милая, да это ж было сто лет назад. Да я даже не помню, как ее звали. Пойми ты, это напечатано сейчас, описал-то я вон когда. Я ж тогда тебя не знал». Еще хуже, если две-три так называемые вторые стороны случились одновременно, и теперь это обнаружилось... «Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее, напев?» «Милый, я помню и Кипарисы, и Туманную Мглу, и Венеру. Только вот я никогда, никогда не называла ее своим именем. Помнишь, два вечера подряд тебя не было, а потом ты врал, что ездил в срочную командировку?» «Да, ездил меня Воронцов на саранчу послал». Я не просаранчу. Отвечай, кто называл Венеру своим именем? Проклятая Машка? Отвечай, сволочь! Отвечай, арабская рожа! Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Рассказывай эти сказки кому угодно. ах, ах ну ладно, оставайся ночевать, после переговорим. Дон Гуан, а признайся... «А сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?» «Лаура». «А ты, Повеса?» «Дон Гуан, скажи». «Нет, после переговорим». «Господи, пусть уж лучше стишки полежат годика два-три, пока страсти остынут». Пушкин Вяземскому, ноябрь 1825 года, Михайловская. Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними, слава богу, что потеряны, он исповедовался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. Он исповедался в своих стихах невольно. Забалтывался, увлеченный восторгом поэзии. Это автора себе. Точнее, он сам не замечает, что в безответственном дружеском письме, говоря о Байроне, «сказал о себе, мы все судим по себе, в психологии это называется проецироваться, имена. А вам зачем? Вас же не интересуют имена любовниц Овидия, воспевшего науку страсти нежной, а с кем спал Гомер, а как фамилия княжны, которую стенько выкинул за борт после первой ночи?» Откровенность? Более всех она удалась Герцену. Было и думы местами тяжело читать именно из-за жуткой откровенности в описании чувств, интимнейших событий, черных мыслей, измены и предательства несподвижников по революционной борьбе. Вот уж заурядная чепуха. Нет, страшные семейные сердечные ужасы рядом с ними умственные идейные партийные ничто а если вас карьерное движение волнует сильнее чем сердечное вам повезло только не прячьтесь за занавеской когда гамлет матерно будет говорить с матерью плетнев не понимает в чем причина упрямства почему пушкин не отдает в печать а причина простая мораль Она дорого стоит, точнее, дорого обходится. Сейчас эти терзания кажутся выдумкой. Девочки выкладывают в сеть крупным планом свои беспорядочные совокупления. С нашей точки зрения они не проститутки, они вообще не люди. Внешнее сходство не в счет. Нас не интересуют имена. Мы пытаемся понять автора, который мается вычеркивать. Или пусть стихи полежат года два-три, а вось время сгладит остроту разрыва, боль взаимных измен и обид. И глава Онегина, попав в ручки тех, чьи ножки бегают тут по страницам и строфам, вместо досады и гнева вызовет нежность. И кто-то двум-трем близким подругам даже покажет под страшным секретом пальчиком на строчку и краснее скажет «Это я».